Глава третья. Старик Хаттабыч. Пока Волька, раскачиваясь на крюке, пытался разобраться в том, что произошло, дым понемножку рассеялся, и Волька вдруг обнаружил, что в комнате, кроме него, находится еще одно живое существо. Это был тощий И смуглый старичок с бородой по пояс в роскошной челме, тонком белом шерстяном кафтане, обильно расшитом золотом и серебром, в белоснежных шелковых шароварах и нежно-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми носками. апч -хи! Оглушительно чихнул старичок и пал ниц. «Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок!» Волька зажмурил глаза, снова их раскрыл. «Нет, этот удивительный старичок, пожалуй, ему и на самом деле не мерещился. Вот он...» потирая сухонькие ладошки и все еще не поднимаясь с колен таращит умные и непостариковские шустрые глаза на обстановку волькиной комнаты словно это невесть какое чудо вы откуда осторожно осведомился волька медленно раскачиваясь под самым потолком точно маятник вы вы из самодеятельности о нет о, юный мой повелитель Воскопарно ответствовал старичок, оставаясь все в том же неудобном положении и немилосердно чихая, «Я не из неведомой мне страны самодеятельность. Я вот из этого трижды проклятого сосуда». С этими словами он вскочил на ноги. Бросился к валявшемуся поблизости сосуду, из которого еще продолжал струиться небольшой дымок и стал яростно его топтать, пока от сосуда не остался ровный слой мелких черепков. Затем старичок с хрустальным звоном выдернул из бороды волосок, разорвал его, и черепки вспыхнули каким-то небывалым зеленым пламенем и мгновенно сгорели без следа. Но Вольку все еще гладало сомнение. — Что-то вроде не похоже, — протянул он. — Сосуд был такой маленький, а вы такой сравнительно большой. — Не веришь, презренный! Свепов скричал старичок, но тут же взял себя в руки, снова рухнул на коленке и с такой силой стукнулся при этом лбом, опал, что в аквариуме заметно колыхнулась вода. И сонные рыбки всполошенно заметались взад и вперед. «Прости меня, о юный мой спаситель, но я не привык, чтоб мои слова брались под сомнением. Знай же, благословеннейший из отроков, что я никто иной, как могучий и прославленный во всех четырех странах света Джин, Гасан». «Абдурахман ибн Хаттаб», то есть сын Хаттаба. Все было настолько интересно, что Волька даже позабыл о том, что он висит под потолком на ламповом крике. «Джин! Джин! эдкардс такой американский спиртной напиток!» «Не напиток я!» «О, отрок!» — снова вспылил старичок, снова спохватился и снова взял себя в руки. «Не напиток я, а могущественнейший и неустрашимейший дух! И нет в мире такого волшебства, которое было бы мне не по силам, и зовут меня, как я уже имел счастье, довести до твоего много... и выскочтимого сведения Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб. Или, по-вашему, Гасан Абдурахман Хаттабович? Назови мое имя первому попавшемуся и ифриту, или джину, что одно и то же». и ты увидишь хвастливо продолжал старичок как он задрожит мелкой дрожью и слюна в его рту пересохнет от страха и случилось со мной а обчи удивительная история которая будь она написана иглами в уголках глаз послужила бы назиданием для получающихся я несчастный джим послушался Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими. Я и брат мой, Омар Юсуф Хаттабович. И Сулейман прислал своего визиря, Асафа ибн Барахию, и тот доставил нас насильно. И Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, приказал принести два сосуда, один медный, а другой глиняный, И заточил меня в глиняном сосуде, А брата моего, Омара Хаттабовича, в медном. Он запечатал оба сосуда, Оттиснув на них величайшие из имен Аллаха, А потом отдал приказ джинам, И они понесли нас, И бросили брата моего в море, А меня в реку, из которой ты, О, благословенный спаситель мой, Апчхи, апчхи, и взвлек меня. Да продлятся дни твои! О, прости меня, я был бы несказанно счастлив узнать твое имя, прелестнейший отрок. «Меня зовут Волька», — ответил наш герой, продолжая медленно раскачиваться под потолком. «А имя счастливого отца твоего?» «Да будет он благословен во веки веков! Скажи мне нежнейшие из его имен». Ибо он поистине достоин великой любви и благодарности, Человек, подаривший миру такого достойного отпрыска. Его зовут Алексей, а самое нежное, самое нежное его имя, Алеша, Алешенька, так знай же, о превосходнейший из отроков! «Звезда сердца моего, Волька, ибнолёша, что я буду впредь выполнять всё, что ты мне прикажешь, ибо ты спас меня из страшного значения». «Апчхи! Почему вы так чихаете?» спросил Волька, словно всё остальное было ему совершенно ясно. «Несколько тысячелетий». Проведенных в сырости, без благодатного солнечного света, в холодном сосуде, покоящемся в глубинах вод, наградили меня недостойного твоего слугу утомительным насморком. Апчхи! Но все это сущая чепуха и недостойна твоего драгоценнейшего внимания. Повелевай мной!» — О, юный господин! — с жаром заключил Гасан Абдурахман и Бнахатаб, задрав вверх голову, но продолжая оставаться на коленях. — Прежде всего, поднимитесь, пожалуйста, с колен, — сказал Волька. — Твое слово для меня закон, — закон. Послушно ответствовал старик и встал на ноги. — Я жду твоих дальнейших повелений. — А теперь... Неуверенно промолвил Волька. «Если вас это не затруднит, будьте добры. Конечно, если вот только вас это не очень затруднит, ну, одним словом, мне бы очень хотелось очутиться на полу». И в тот же миг он оказался внизу, рядом со стариком Хатамычем, как мы будем в дальнейшем для краткости величать нашего нового знакомого. Первым делом Волька схватился за штаны, Штаны были совершенно целы. Начинались чудеса.